Но необузданное, некультурное солнце все так же оскалялось во весь рот. Тогда леди Кембл делала единственное, что ей оставалось, спускала все жалюзи и водворяла в комнатах свет более умеренный и приличный. Леди Кембл сыном занимала теперь три комнаты, две спальни наверху и столовую внизу, окнами на улицу. Все было теперь слава Богу. Этот случай с автомобилем леди Кембл понимала как явное милосердие Божие. Нет, что там? Порядочных людей Бог не оставит. И вот теперь все, как полагается, и ковер, и камин, и над камином портрет покойного сэра Гаррельда, тот же самый кембеловский квадратный подбородок, и столик красного дерева у окна, и на столике ваза для воскресных гвоздик. Во всех домах на левой стороне улицы видны были зеленые вазы, на правой — голубые. Леди Кембл жила на правой стороне, поэтому на столике у нее была голубая ваза.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 все равно позвонит. Главное — порядок. К несчастью, обед и завтрак подавал не лакей, а старушка миссис Тейлор, трясучая и древняя. И чтобы это выходило хоть маломальски прилично, леди Кэмпбелл стала старушку уговаривать за обедом, чтоб прислуживала в белых перчатках. И что это за причуды такие, господи? Моешь руки, моешь, и все и мало. Старушка обиделась и даже всплакнула, но за два лишних шиллинга в месяц наконец согласилась.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 «Я так рада, мистер О'Келли, что вы по-домашнему». «Впрочем, смокинг при вашем складе лица?» О'Келли засмеялся. «О, о своей наружности я высокого мнения. Она исключительно безобразна. Но она исключительно, а это все». Коротенький, толстый. Он запыхался от жары, вытирал лицо пестрым платком. Рыжие вихры растрепались, четыре его руки непрестанно мелькали.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 Невидимая узда подернула желтую голову леди Кэмбел, Бледно-розовые черви зловеще шевелились и ползли. О'Келли запнулся, и бледно-розовые черви тоже остановились. Говорить в обществе об Уальде, и если леди Кэмпбелл на этот раз пощадила О'Келли, то исключительно ради сына. Старушка Тейлор трясущимися руками в белых перчатках поставила ликер и кофе. Об этом ликере леди Кэмпбелл поразмыслила довольно но в конце концов решила отложить починку своих туфель на месяц. Без ликера было нельзя никак. Так же, как без гонга или перчаток миссис Тейлор. Два раза леди Кэмпбелл подвигала у Келли ликер, и два раза у Келли подливал себе шотландского виски. Все это вместе, и пестрые вихры, и ликер, и мелькающие в воздухе руки у Келли раздражало миссис Кэмпбелл. Черви куснулись. «Вы, однако, оригинал». «Первый раз вижу человека, который с кофе пьет виски». Оригинал для Леди Кэмпбелл звучало так же, как некультурный человек. Но мистер О'Келли был, по-видимому, слишком толстокож. Он секунду весело молчал, он даже и молчал весело, и потом вслух подумал, «Вот в эдакую жару должно быть хорошо в одной шотландской юбочке щеголять». Слово вспомнил и рассказал. С приятелем-шотландцем они ходили по Парижу, и парижские мальчишки в конце концов не выдержали и улучили момент, и подняли шотландцу юбочку. Посмотреть, есть ли под ней что-нибудь вроде штанов или… Леди Кембл больше не могла. Не могла. Разгневанно встала, пошла к двери и позвала с собой кипенно-белую кошку Милли. «Милли, пойдемте отсюда. Милли, вам здесь нечего делать. Зачем вы сюда, ваше молоко? В коридоре». Но испорченная Милли, по-видимому, была еще не прочь послушать рассказы О'Келли. Она мяукала и упиралась. Леди Кембл нагнулась. Выскочили ключицы и лопатки, и еще какие-то кости. Весь каркас разломанного зонтика. С Милли подмышкой леди Кембл проследовала в дверь. Величественная и страшная в своем мумийном декольте она появилась вновь только когда О'Келли загромыхал в передней, разыскивая палку, которой не приносил. Вместе с О'Келли вышел и Кемпбелл.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 И над ними улыбался Мопс Джонни. О'Келли чуть не наступил на листки, наклонился и поднял. «Не трогайте!» — со злостью закричала Диди. «Говорю вам, не трогайте! Не смейте трогать!» Брови сошлись над переносием, исчезло мальчишечье лицо. Было лицо женщины, опаленное темным огнем. О'Келли сел на низенький пуф и затараторил. «Нехорошо, нехорошо, деточка. Только что леди Кэмбл нам внушала»